Матиас. Нет. Я подползаю к Рогнеру, уже лежащему на полу. Он еле дышит, хоть и слабо. Скажите, где Лена? Зажимаю рукой то место, где сквозь белую рубашку проступает и стремительно расползается красное пятно. Прошу, умоляю я. Рогнер хрипит. Вызовите скорую, кричу я, обращаясь к Ясмин Грас. Та стоит с ножом в руке у неподвижного тела, словно парализованное, и смотрит на него. Я обещал жене, что верну нашу дочь домой. На бескровном лице Рогнера играет слабая улыбка. Вы тоже, отец, спаймите меня. Дыхание Рогнера прерывается, веки начинают дрожать. Я отнимаю руку от его живота. Он прав. Я не справился. Кто-то касается моего плеча. Подруга Ясмин Грас. Не трогайте меня, рявкну я. Рощица, хриплым тоном произносит Рогнер. За вашим садом. Она любила тот сад. Сад? Участок на окраине Гермеринга, сад бабушки Ханны. Рогнер делает вялое движение головой, в котором я распознаю кивок, и сам торопливо киваю. К нашему саду примыкает лесной массив. Это там, у самого края, хрипит Рогнер. Оттуда открывается вид на гортензии. Вы похоронили их там, Лену и Сару. Она любила гортензии, произносит Рогнер с закрытыми глазами. А я любил её. Знаю, вырывается у меня против воли. Его губы вновь изгибаются в улыбке. На этот раз уже явно. Голова заваливается на бок, взгляд замирает. Я сижу подле него, мои руки и моя рубашка перепачканы в его крови. Спустя четыре тысячи восемьсот сорок два дня. «Чао, папан, увидимся!» Волна накатывает на меня, пронизывает все тело. Я вздрагиваю и всхлипываю и плачу. Плачу о своей дочери. Вижу сквозь пелену, как Ханна встаёт со стола и опускается рядом с Рогнером с другой стороны. Отодвигает его неподвижную руку и ложится на пол. Кладёт голову ему на плечо, произносит шёпотом: "Доброй ночи, папа" и закрывает глаза. Захоронение в Гермеринге. Пугающая находка. Гермеринг Накануне вечером в лесном массиве на окраине Гермеринга из общей могилы были извлечены тела трех женщин и младенца. По словам комиссара полиции Герда Брюлинга, два тела удалось опознать. Это пропавшая в январе 2004-го студентка из Мюнхена Лена Бек и ее новорожденная дочь. О личностях двух других женщин пока ничего не известно. После первичного осмотра эксперты полагают, что обе неизвестные были забиты до смерти. Причины смерти Лены Бек и её дочери уточняются. Все трупы ещё вчера были доставлены в институт судебной экспертизы в Мюнхене для дальнейшего обследования. Необходимо в кратчайшие сроки установить личности двух женщин, прокомментировал Брюлинг. Вероятные их родственники заявляли об исчезновении и должны знать всю правду.